Глава седьмая Два дня до боя Клуб «Рыжий дракон» Сегодня Алекс шел на тренировку со смешанными чувствами. С одной стороны, из головы не выходил вчерашний проигрыш друзьям Ворона, а с другой – неожиданный успех в спаррингах с друзьями благодаря использованию Сатори. Теперь Алексу достаточно было погрузить себя в легкий транс, и течение времени для него замедлялось. Это было действительно невероятно, ведь он наконец-то освоил самую настоящую мистическую технику. К сожалению, это совершенно не было похоже на какой-нибудь фантастический фильм. Он не двигался подобно молнии, а просто лучше контролировал происходящее благодаря повышенной концентрации. Хотя Сенсейч и обещал, что со временем он сможет развить эту способность гораздо лучше, сейчас она давала самые минимальные преимущества, к тому же требовала длительной подготовки. Все-таки вхождение в нужное состояние занимало порядка пяти минут. Еще Алекса очень удивила вчерашняя реакция Сенсейча на рассказ о столкновении с тиграми. Он ожидал чего угодно, но только не фразы. «Ну, для первой стычки вы легко отделались». Звучало это не слишком жизнеутверждающе. Перед входом в зал он столкнулся с Данилой. Баскетболист выглядел не таким довольным жизнью, как Алекс, если не сказать больше. Под правым глазом долговязого парня красовался свежий фингал, и его рукопожатие было подозрительно осторожным. «Как оно?» – поинтересовался Алекс. «Тяжеловато», – хмуро ответил Данила и, больше не сказав ни слова, пошел дальше. «Похоже, сегодня наступил очередной этап нашего обучения», – вздохнул Алекс и шагнул через порог. «Чувствую, Сэн зверствует». «Доброе утро, Алекс», – бодро поздоровался учитель. Он лежал посреди зала, закинув руки за голову и закрыв глаза. «Готов к переходу на следующий уровень тренировок?» Этой фразой Сэнс Эйч встречал учеников вот уже который день. «Всегда готов», – честно ответил Алекс и направился в раздевалку. Сегодня он действительно чувствовал подъем сил и был готов к новым свершениям, даже лучше, чем обычно. Первые успехи в познании таинств боевых искусств окрылили его и заставили поверить в себя и в возможную победу в поединке. Переодевшись в спортивную форму, Алекс вышел в зал, сел на пол и начал неторопливое погружение в транс. Вскоре он почувствовал, что мышцы достаточно размяты и бодро вскочил на ноги. Повертев шеей, торсом и руками, Алекс выдохнул. «Начнем?» Сэнсэйч неторопливо поднялся на ноги. «Вызови состояние Сатори». Алекс послушно закрыл глаза, представил чистое голубое небо, усмирил дыхание и получил удар под дых. Ха, ха Он рухнул на пол, судорожно хватая ртом воздух. «Сколько пресс не качай, а удар сенсейча не выдерживает даже набитая песком груша». «Ты бы еще в позу лотоса сел!» хмыкнул сенсейч. «Во время драки также будешь глаза закрывать!» «Да, именно чего-то подобного Алекс и ожидал. Он научился входить в состояние медитации каждого мгновения, Но для этого требовалось некоторое время. Вчера учитель позволил ему готовиться к каждому спаррингу с друзьями, предварительно входя в нужное состояние, но теперь халява закончилась. «Это первый недостаток», – менторским тоном сказал Сэнсэйч, терпеливо дождался, пока Алекс пришел в себя, и добавил. «Попробуй еще раз». Алекс вновь ввел себя в транс, постоянно ожидая удара, но его не последовало. Он смог привести себя в нужное состояние и открыл глаза в совершенно новом мире, живущем по иным законам. И Алекс теперь был другим. Все эмоции остались где-то в стороне. Не исчезли, нет, просто перестали волновать. Он атаковал сенсейча первым, логично рассудив, что это его единственная возможность изменить привычный рисунок боя. Несколько ударов руками в лицо блокируются. Удар ногой в голень уходит в пустоту. увы Даже несмотря на переход на новый уровень восприятия, он не успел среагировать на атаку Сенсейча. На самом деле, Алекс даже не понял, что это было. Раз! И он уже лежит на татами, удивленно глядя в потолок. Разумеется, после такого полета ни о какой концентрации не могло быть и речи, Сатори сбилась сразу же, как только Алекс потерял контроль над собой. Только потом, сверяясь с ощущениями, он понял, что сенсейч просто-напросто толкнул его ладонью в грудь. Очевидно, движение было настолько быстрым, что он его не заметил. «Второй недостаток», – невозмутимо сообщил Сэнсэйч. «Тебя слишком легко выбить из Сатори. Продолжим?» В течение двух часов Сэнсэйч монотонно заставлял Алекса входить в Сатори и тут же жестко возвращал его в обычное состояние. Вскоре на теле парня не осталось ни одного живого места. «Может, есть какой-то секрет?» – хмуро поинтересовался Алекс, в очередной раз поднимаясь с пола. «Единственный секрет – это полный самоконтроль», – расстроил его учитель. «Не жди, что я открою тебе какую-то тайну. Просто продолжай работать над собой». «Продолжай работать над собой», – пробурчал Алекс, потирая зад. «Если я так и дальше буду работать, то до боя с рептилоидами точно не доживу». «Не преувеличивай», – хмыкнул Сэнсэйч. «От пары синяков еще никто не умирал. Давай, Сатори и вперед!» Алекс уже привычно погрузился в транс и с огромным трудом отбил первые две атаки. Зато следующий же удар отправил его в далекий полет. Вот только он успел засечь момент падения, и каким-то чудом смог сохранить концентрацию. «Наконец-то!» – возликовал он. «Я выдержал удар и сохранил концентрацию». Тело уже совершало невероятный кульбит, уходя от довольно небрежного, но практически молниеносного пинка Сенсейча. Одновременно с этим, обостренное внимание позволило ему услышать звук открывающейся входной двери. Вскочив на ноги, он прыгнул на Сенсейча в нелепой попытке достать его в ближнем бою. Короткий обмен ударами руками прервался в самый неожиданный момент. «Всем привет!» – весело поздоровался Тёма. Его голос послужил своеобразной командой. Алекс застыл в нелепой позе с вывернутыми руками, а Сенсейч демонстративно держал перед его носом кулак свободной руки. «Всё, свободен. Увидимся на общей тренировке». Алекс поплёлся в раздевалку вместе с довольно улыбающимся паркуристом. Несмотря на полученную травму, сенсейч не прервал тренировки с ним, хоть и запретил участие в спаррингах. Судя по рассказам Тёмы, учитель помогал ему работать над железной рубашкой, чтобы перевести её на следующий уровень, то есть как раз для ускорения регенерации тканей и костей. Травма пришлась очень кстати, став отличным учебным пособием. «Продуктивно прошла тренировка», – поинтересовался Тёма. «От да!» фыркнул Алекс, с грустью разглядывая в зеркало свой торс. Похоже, синяков набралось десяток, если не больше. Продуктивность тренировки могла поспорить с недавней дракой с рептилоидом. Слушай, вот закончим с этими боями, и я к тебе в ученики запишусь. Сколько можно в синяках ходить? Покинув зал, Алекс направился прямиком в любимое кафе, ожидая встретить в нем кого-нибудь из друзей. Разумеется, его ожидания не были обмануты. В кафешке уже сидели Костя, Данила и Машка. Весь стол перед ними был заставлен тарелками с едой. «Чего это вы все так рано собрались?» – удивился Алекс. «Чувак, у нас через два дня состоятся бои. Забыл?» – напомнил Данила. «Если мы не будем подготовлены, то здоровыми точно не уйдем. Как-то не до отдыха». «Да уж». Алекс отлично понимал волнение друзей. А ведь им предстояли обычные бои. В принципе, каждый бой – это бой насмерть, ведь вероятность летального исхода есть всегда. Сколько спортсменов умирало на татаме, со сломанной шеей или остановившимся сердцем. А уж бои с использованием мистических техник могут быть гораздо опаснее. «Садись жрать, пожалуйста», – любезно предложил Данила. Мы пришли к выводу, что эти мистические тренировки из нас буквально все соки выжимают. «Я за вчерашний день пять килограммов сбросила», – пожаловалась Машка, наворачивая тарелку со спагетти. Пришла домой и ужаснулась. Алекс недоверчиво посмотрел на подругу. Ему казалось, что Сэнсэйч не обучал ее ничему особенному, кроме работы с иглами и мечом. Изучив видеозаписи боев ее противницы, Они решили выбрать схватку с использованием холодного оружия до первой крови. Это была стихия Машки. Тут она могла показать все, на что способна. «Чего там сбрасывать-то?» – поинтересовался Костя, проведя рукой по плечу девушки и отскочив прежде, чем его настигла кара. «Кости», – предположил Данила, – «или вещество серое?» Вилка воткнулась в стену в каком-то сантиметре от его уха. «Машенька, солнышко, я же пошутил!» – запоздало вскричал Данила. «Хм, а я ведь мог бы поймать эту вилку, если бы находился в состоянии сатори», – самодовольно подумал Алекс. «Хотя опыты проводить пока еще рано». Он быстренько заказал себе любимых куриных грудок и присоединился к аппетитно жующим друзьям. Машка прикончила спагетти и ткнула Алекса локтем в бок. «Как проходят ваши тренировки по вхождению в Сатори? Сенсей Эйч бьёт тебя по голове до тех пор, пока ты не достигаешь нужного уровня просветления?» «Хуже», – вздохнул Алекс. «Я уже научился свободно входить в это состояние, но стоит хоть немного потерять концентрацию, и всё слетает. Поэтому он заставляет меня войти в Сатори, а потом избивает, чуть ли не до потери сознания». фигасе восхитился Костя. Жаль, я не могу в твоей тренировке поучаствовать. Слушай, а как ты так быстро наработал вход в Сатори? Алекс сам не знал, почему так и не рассказал друзьям о поездке к таинственной купальне. Наверное, по той же причине, по которой Тёма и Костя не особенно распространялись о методиках тренировок с Сэнсэйчем. Всем хотелось продемонстрировать друзьям результаты, но подробности хода тренировок они предпочитали держать при себе. «Это очень просто», – хмыкнул Алекс и вытянул вперёд руку. «Видишь ложку?» «Так вот, на самом деле её нет». Машка отобрала ложку и легонько ударила его по лбу. «А нет, есть!» – потёр ушибленное место Алекс. «Хорошо, хоть вилку не метнула». «Поговори мне ещё», – фыркнула Маша. «Пока ты просветлением занимаешься, я круглосуточно с мячом и иглами тренируюсь». «По-моему, я уже готов к бою на все сто процентов». «Везет», – вздохнул Алекс. «А я ничего, кроме этого Сатори, не изучаю. Не уверен, что это гарантирует мне победу. В общем, сплошное разочарование». «Ты не воспринимаешь настоящий смысл этого слова», – нравоучительно заявил Костя. «Разочарование – это избавление от чар или иллюзий». Ты просто наконец-то расстался с иллюзиями и можешь честно сказать себе, я неудачник. Алекс, ожесточенно боровшийся во время монолога друга с большим куском курицы, чуть не поперхнулся. Да иди ты! Ты жуй, жуй! Хихикнул Костя. Набирайся сил. Скоро общая тренировка, и тебе предстоит в очередной раз получить по шее. Ух, и больно же тебе будет! Тут Алекс был с ним согласен. Кому-то точно будет больно, но вот кому именно, этот вопрос еще предстояло решить. Вчерашние спарринги с Костей закончились со счетом 3-3, так и не выявив победителя. Сегодня же Алекс подготовился к спаррингам особенно тщательно и уступать не собирался. Когда они вернулись в зал, Темы там уже не было. Очевидно, он уехал домой, поскольку все равно не мог участвовать в спаррингах. Алекс снял обувь и тут же обратился к Сэнсэйчу. «Можно провести пару спаррингов с Костей?» «Конечно», – разрешил тот. «Только без члена вредительства. Держите себя в руках». Предупреждение Сэнсэйча было далеко не случайным. В последнее время их спарринги действительно стали слишком яростными. «Люблю избивать слабаков после обеда», – насмешливо сказал Костя, надевая накладки. Алекс молча подготовился к бою, добавив к обычной экипировке пару маленьких штрихов, чтобы усложнить Костю жизнь. И, конечно же, воспользовался свободным временем, чтобы войти в Сатори. Поскольку они уже были размяты, бой начался на взвинченной до предела скорости. И хотя Алекс использовал Сатори и теперь опережал Костю в реакции, но это было недостаточно для победы. Все-таки его уровень владения Сатори был слишком низок, чтобы дать серьезные преимущества, но полностью стирал разницу в технике. Как уже показала практика, они дрались на равных до тех пор, пока у Алекса не сбивалась Сатори или Костя не использовал Ки-Ай. На этот раз Алекс подготовился особенно тщательно. Они обменивались быстрыми ударами, периодически пытаясь провести захват или бросок. В то же время Алексу приходилось использовать все свое внимание, чтобы не дать Косте сбить концентрацию. Если во время боя он терял Сатори, то восстановить его уже просто не успевал. Кроме того, из-за временного ослабления он, как правило, мгновенно проигрывал бой. Наконец Алекс начал теснить противника, и в тот момент, когда у него появилась возможность нанести решающий удар, Костя в очередной раз использовал Ки-Ай. Острый крик резанул по ушам всех присутствующих в зале, но для Алекса действие Ки-Ай свелось лишь к секундному оцепенению. Прежде чем Костя понял, что его техника не подействовала, Алекс нанес решающий удар и нокаутировал его. «Ха!» – довольно выдохнул Алекс. «Получил!» К нему тут же подбежала Маша. «Ты научился сопротивляться Ки-Ай?» «А?» – Алекс вытащил из ушей затычки. Нет, просто неплохо подготовился. Вот урод, прокомментировал Костя, поднимаясь с пола. Тебе повезло, что мой ки-ай пока еще не достиг нужного уровня и воздействует только на уровне слышимого звука. Я работаю над тем, чтобы достичь нужного эффекта без участия звуковых волн. И сенсейч говорит, что скоро я это освою. Посмотрим тогда, что ты будешь делать. Не ной, хихикнула Машка. Проиграл, значит проиграл. Костя пожал плечами. «Ладно, уговорила. Какой там счет? Тысяча против одного?» «Четыре», — хмуро ответил Алекс. «Я четыре раза побеждал». Весь вкус победы куда-то мгновенно улетучился. «Ладно, не расстраивайся», — Машка подмигнула ему. «Я тебе разок поддамся на мечах». «Толк-то», — раздраженно подумал Алекс. Даже несмотря на Сатори, я до сих пор не смог добиться явного преимущества перед друзьями. Что уж говорить о предстоящем бое с рептилоидом. алекс крикнул ему Сенсейч. «Теперь поработаешь со мной!» Маша, сочувствующе, похлопала его по плечу. «Удачи!» В спаррингах с учителем на удачу не стоило и рассчитывать. В последнее время он стал еще беспощаднее, умудряясь избивать учеников до потери сознания. Разумеется, он не наносил им серьезных травм, ограничиваясь синяками. В этом плане спарринги с Сенсейчем были гораздо безопаснее ученических. Он полностью контролировал ситуацию и всегда избегал членовредительства. Сенсейч уже привычно дал Алексу время, чтобы войти в Сатори и атаковал его, постепенно увеличивая скорость. Алекс полностью сосредоточился на движениях учителя совершенно потеряв связь с реальностью. Теперь во Вселенной существовали только он и противник. «Стоп!» – неожиданно сказал Сенсейч. Алекс застыл в нелепой позе, одновременно отбивая ногой направленный в пах удар и нанося удар в лицо. «Что-то случилось?» – удивленно спросил Алекс. «Да». Сенсейч кивнул в другой конец зала. «Проблемы». Данила и Костя из-за чего-то ожесточенно ругались, причем баскетболист подозрительно аккуратно баюкал правую руку. «Травма?» – обеспокоенно спросил учитель, подойдя к Даниле. Баскетболист раздраженно кивнул. «Вывих по ходу дела». Он немного подвигал кистью и поморщился от боли. «Костя, сволочь, увлекся, как обычно». Сенсейч внимательно осмотрел его руку. Это не вывих, а перелом. «Вот черт!» – взвыл Данила. «Как же бой!» «Сожалею, но если ты не сможешь драться в полную силу, то лучше даже не пытаться», – серьезно сказал сенсейч. «Это не тот случай». Данила зло посмотрел на Костю. «Ура! Ты специально это сделал?» «Ага, теперь меня еще обвини!» Костя самодовольно усмехнулся и поправил челку. Лучше за защитой надо было следить. Да пошел ты! Сам пошел! Спокойно, вмешался Сэнсэйч. Это тренировка, здесь всякое случается. Вы же не балетом занимаетесь все-таки. Хотя неожиданная травма, конечно. Он провел рукой по лысине, как делал всякий раз, когда о чем-то серьезно задумывался. Что ж, раз Тема у нас уже травмирован, а теперь еще и ты, Сенсейдж вздохнул. «Похоже, придется выставить на бой Костю». «Да никаких проблем!» Тут же откликнулся Костя. «А разве можно вот так запросто менять бойцов перед самым боем?» Удивился Алекс. «Запросто», – подтвердил его подозрение Сенсейдж. «При одном условии. Противники также имеют право заменить своего представителя». «И мне придется драться неизвестно с кем», – резюмировал Костя. «Эх, Даня, а все из-за твоей невнимательности!» Данила окончательно взбесился. «Ах ты!» «Хватит уже!» – оборвал его сен «Костя, составь компанию пострадавшему и свози его в травмпункт!» Он перевел взгляд на Машу. «Мы с тобой продолжим бои на мечах, а Алекс пойдет в малый зал и поработает над Сатори». «Хорошо», – послушно сказал Алекс. Он и сам понимал, что в оставшиеся два дня все равно не сможет сколь-либо улучшить владение боевыми искусствами. К тому же ученики «Рыжего дракона» слишком сильно вымотались за эту неделю, и спарринги становились все опаснее и опаснее. Зато работа с Сатори продвигалась довольно быстро и безопасно, и оставляла хоть какую-то надежду на удачный исход боя. Алекс удалился в соседнюю комнату, чтобы заняться медитацией, в отсутствии звука ударов мечей. Не то чтобы ему это действительно мешало, просто работа над собой продвигается гораздо лучше в полном одиночестве. Дело даже не в отвлекающих звуках, а в ощущении, что в помещении находится кто-то еще. Сэнсейч объяснял это каким-то резонансами аур. И Алекс был склонен ему верить. Особенно если учесть, что сам недавно видел нечто подобное вокруг учителя и ворона. Кстати, Сэнсэйч обещал научить учеников видеть ауры всех людей. По его словам, это было не так уж и сложно. Работа над техникой шла своим чередом. Алекс уже чувствовал, что может входить в саторик гораздо быстрее, но подготовка все равно занимала несколько минут. Он специально работал с секундомером, заодно засекая и последующий период слабости. За этим занятием и провел весь оставшийся день. Как успехи! поинтересовался Сенсейч, заглянув спустя какое-то время. «Не очень», – честно ответил Алекс. «Я смог ускорить вхождение в Сатори в два раза, но этого все равно недостаточно, и продержать его больше трех минут я не могу». «Это отличный результат». Сенсейч сел напротив него. «Но этого недостаточно, чтобы победить рептилоида». Алекс вздохнул. «Мне стыдно, что я не могу нормально освоить эту технику. «Расслабься», – неожиданно сказал учитель. «Я и не рассчитывал, что ты сможешь это сделать. Мгновенное использование сложных техник и работы с внутренней энергией за пару дней не выучишь». «Но зачем тогда?» «Помнишь, зачем в йоге используются мудры?» – перебил Сенсейч. «Еще бы Алекс не помнил». «Это фигура из пальцев», – покладисто отчеканил он. Грубо говоря, есть определенный набор распальцовок, помогающих в разные моменты жизни. Они как бы заставляют внутреннюю энергию течь в нужных направлениях и решать определенные задачи. Например, одни мудры, лечат от всяких болезней, другие помогают от бессонницы или депрессии. Он сплел пальцев в замысловатую фигуру. Вот это мудра жизни. Она помогает восстановить зрение а точнее включает определенные внутренние механизмы организма, направляя его энергию на самолечение глаз. Вы мне ее показали лет пять назад, когда у меня начались проблемы со зрением. Эту? Он сплел пальцы в другую фигуру. Мы теперь используем, чтобы проводить медитативную разминку. Сэнсэйч довольно кивнул. Правильно. Наверное, есть какая-нибудь мудра и для Сатори? Догадался Алекс. Такой мудрой нет. Точнее, пока нет. Тебе придется создать ее самому. Сэнсэйч на какое-то время замолчал. Известные тебе по многочисленным легендам ниндзя используют кудзи-ин – японский аналог мудр – для вызывания определенного внутреннего состояния, запечатленного в мозгу. То есть замыкают на определенную фигуру из пальцев необходимые им способности. Ага. «Значит, я должен научиться мгновенно входить в сатори, сделав определенный ритуал», – догадался Алекс. «Как какие-нибудь шаманы, используя песнопения и танцы, чтобы настроиться на нужный лад. Только мне нужно свести все это к короткому жесту». «Именно так». «Звучит не очень сложно», – хмыкнул Алекс. «А фигуру из пальцев я могу любую использовать» он тут же представил как показывает рептилоиду неприличную фигуру из пальцев входит в состояние сатори и надирает ему задницу любую кивнул сенс но учти что продолжая изучать новые техники тебе придется использовать новые распальцовки если они будут слишком отличаться друг от друга то противник изучивший видеозаписи с твоими боями будет предупрежден да это когда еще будет подумал Алекс, тут до следующей недели бы дожить. Учти, что изменить распальцовку потом вряд ли получится. Это так же сложно, как бороться с безусловными рефлексами. А именно на этом уровне в твоем мозгу должна запечатлеться связь распальцовки с Сатори. «Кажется, я понял, что от меня требуется», вздохнул Алекс, а про себя добавил. «Правда, только в общих чертах, но это нормально» ведь сенсеич наверняка рассказал далеко не все. Он не имеет привычки объяснять на пальцах и всегда оставляет нам возможность пораскинуть мозгами. Молодец! Учитель похлопал его по плечу. Работай. Осталось слишком мало времени, чтобы тратить его впустую. Алекс отлично знал это. Чувствовал, каждой клеточкой тела, как момент Х становится все ближе и ближе. Не зря говорят, что ожидания худший испыток. Последние дни он жил от тренировки до тренировки, проводя остальное время в подвешенном состоянии. Алекс даже не помнил, о чем разговаривал по вечерам с родителями. Так же было и в этот вечер. Он пришел домой, перехватил что-то на кухне и сразу же поспешил к себе в комнату, чтобы всерьез поработать на Сатори и с головой погрузился в поисковые сайты. Очень быстро Алекс нашел описание психотренинга «Ниндзя». Как он и предполагал, фигуры из пальцев являлись частью механизмов самогипноза на так называемой якорной технике. Когда на какое-либо действие, слово или внутренний образ вешается определенное внушение. Например, человеку внушается, что после произнесения кем-либо слова «курица» он должен начать кудахтать. Алексу нужно было сделать приблизительно то же самое, только с помощью самогипноза. Всю тренировку он погружал себя в Сатори и пытался настроить на фигуру из пальцев, зафиксировать на ней это состояние. Теоретически, рано или поздно, это должно было получиться, но такое положение дел его не устраивало. Оставалось слишком мало времени. Он так сильно увлекся своими исследованиями, что не заметил, как в комнату вошла сестра. Аня подошла к нему со спины, и заглянула в монитор. «Ниндзюцу!» – прочитала она вслух заголовок страницы, заставив Алекса подпрыгнуть от неожиданности. «Это что?» «Вот блин, совсем перетренировался!» – раздраженно подумал Алекс. «Даже не услышал, как она вошла». «Да так, фигня всякая!» Алекс торопливо закрыл страницу и повернулся на стуле. «Ты что-то хотела?» «Просто решила поинтересоваться, как у тебя дела?» Тут же надулась сестра. «А что, нельзя?» «Нормально все», – немного оттаял Алекс. Аня выразительно посмотрела на его руки. «Новая татуировка не болит?» «Ой», – опомнился Алекс, – «я же забыл кофту надеть». «Не вздумай рассказывать родителям», – пригрозил он. «Ты думаешь, они не заметили татуировку?» – насмешливо спросила девушка. «Не будь глупее, чем ты есть. Просто папа, как всегда, решил не лезть в твои дела. мыло когда захочешь, сам расскажешь». «Да ладно», – опешил Алекс. «Хотя после второй татуировки они могут и не выдержать. Нафига тебе столько рисунков-то? На лбу бы еще нарисовал». Алекс не смог сдержать улыбку. «Может, ты нарисую еще?» «Давай, давай», – подбодрила Аня если бы ты так фанатично не занимался спортом они бы давно решили что ты наркоман сдали бы тебя в лечебницу чтобы ты мою комнату заняла и не мечтай сестра не отреагировала на его шутку став неожиданно серьезный ты не слишком увлекайся чем бы ты там ни занимался думаешь никто не замечает что ты все время побитый и жутко усталый возвращаешься э э э алекс лихорадочно соображал что же ответить но папка же сам меня в школу каратэ отвел. Ага, так я и поверила, хмыкнула сестра. А до этого, можно подумать, ты в таком состоянии не возвращался. В общем, будь осторожнее, братик. Она насупилась. Ты нам еще пригодишься. Аня торопливо ушла, оставив Алекса в легком недоумении. Чего это она вдруг? Пожав плечами, он вновь вернулся к поискам информации по интересующей его теме. Разумеется, никаких практических советов в общедоступной литературе можно было даже не искать, но Алекс смог вычленить из вороха бесполезных сказочек несколько интересных мыслей. В частности, он совершенно упустил из виду два других якоря. Вербальный и зрительный. К примеру, ниндзя использовали образы мифических животных, имеющих необходимые им способности или короткие словесные формы, заклинания Дзюмон. Кстати, таким же образом они управляли эмоциями и даже изменяли собственную личность. Эта тематика была Алексу особенно близка, поэтому он всерьез увлекся изучением раздела перевоплощений. Оказывается, одним из методов достижения невидимости наравне с использованием специальной одежды для ночных вылазок применялись переуплощения для слияния с толпой. В средневековье это были семь личностей торговец, музыкант, актер, буддийский монах, странствующий священник, ранин или слуга самурая и воинствующий аскет Ямабуси. Под техникой перевоплощения скрывалась двойная структура. Хэнса дзюцу – искусство переодевания, изменения вида и поведения, и Гиса искусство переуплощения в другого человека. Алекс откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся. Как же я упустил такую интересную информацию? А ведь все это действительно можно использовать на практике, совместив с моими исследованиями. Пожалуй, все это требует более тщательного осмысления, на которое у меня, к сожалению, сейчас совершенно нет времени. Поэтому придется вернуться к этому позже, а сейчас заняться более насущной проблемой. Итак, судя по всему, я должен представить себе какой-то образ, связанный с Сатори и связать его с распальцовкой. В крайнем случае, можно добавить еще и какую-нибудь фразу. «Хей!» Он чуть не рухнул с кресла от удивления. А ведь я раньше смеялся над анимешками, в тех местах, когда герои перед магическими атаками так глупо произносят их название. Мол, «Огненный вихрь!» и так далее. Оказывается, в этом тоже есть смысл. Хотя, надеюсь, без вербального образа я все-таки смогу обойтись. Оставшуюся часть вечера Алекс провел в работе над якорем для состояния Сатори. С распальцовкой дела пошли на лад, но все равно чего-то не хватало. «Похоже, придется добавить еще один якорь», – раздраженно подумал Алекс. «Надеюсь, хоть вслух говорить не придется». Подходящая фраза всплыла в сознании сама собой. Она удивительно точно описывала состояние, испытываемое во время Сатори. Боли нет, смерти нет, есть только этот момент. Вход в Сатори значительно ускорился. К сожалению, техника все еще отнимала слишком много сил, и посвятить практике достаточно времени он не смог просто физически. Но прогресс был просто поразителен. А все благодаря какой-то простой фразе. Уже засыпая, Алекс неожиданно вспомнил, как в разговоре о ниндзя сен почему-то использовал не прошедшее время, а настоящее. «Ниндзя используют». Именно так он сказал. Простая оговорка или «таинственные убийцы тени» действительно существует до сих пор.